381. Где же и в чём же будем искать забвенье от горечи жизни? В вине? В людях, в удовольствиях и развлечениях, в труде, в наркотиках, во сне? Нет. Только в близости Владыки. Изменит все, и изменит всё, и всё имеет свою обратную сторону, но неизменяем Владыка, и слово его как базальтовая скала. Неизменно слово владыки. Можно опереться на речение его, можно, можно положить слово его в основание жизни на мне заложившее основу жизни своей преуспеет. Смотрите, как изменчиво всё. Смотрите на калейдоскоп жизни, но ищите во мне. И ты во мне свет нашедший, разве уже не убедился на жизни своей, что неистекаемо слово владыки? Вот каждодневно входишь вообще не со мной и черпаешь мудрость мою по мере сил своих, возможностей своих и вмещений. Многий вместити да вместит. Истина через меня касаешься неисчерпаемого источника знаний. Если хочешь знать ещё больше, ещё глубже, принеси И всякий раз приноси сосуды большей вместимости, ибо малый сосуд вмещение сознание переполнится быстро. Ведь знание притекает по созвучью, и количество его определяется способностью вместить. Ограничение не во мне, но в пришедшем. Многие приходят, и все получают, и каждый по-соответствию. Сознание синтетическое, получает всю широту понимания жизни её явлений но глубина зависит от сознания сетуют на меня за то что по их мнению мало получение но вы сетующие почему приносите мало по зову и отклик по силе устремления и получения по глубине обращения и ответ размеры духовного даяния нормируется законом И закон этот гласит: воздастся вам мерую полную, утрясённую, нагнетённую и переполненную, но принесите сперва силу обращения, соответствующую желанию вашему получить дары духа. И даже камень, который я могу дать избранному, одарит его силой чудесной. Вы, взыскующий света, О чём ваша печаль, когда сокровищница космического знания становится для вас доступной? Учитель подтверждает возможности ваши на жизни каждого дня. Учитель заботливо ведёт, утверждая пошатнувшееся качество. Чёткость обращения и зова такой же приносит отклик. Если ответ не ясен, значит, отсутствовала чёткость, определённость и оформлённость мысли при вопросе. Сын мой, что достиг предела любви и преданности учителю? Или что устремление твоё полноценно йогнино? Или не полагаешь ли, что частичная отдача себя в определённые часы утра и вечера, да и то не полный, не совершенно, является верхом достижений? Конечно, даже мало принёсший получает, принёсший больше, больше получит. Но Сколько же получит принявший всего себя без остатка? Так жертва принесённая, жертва самоотдании себя владыке вознаграждается тысячекратно. И даже не вознаграждение это на простое следствие действия могучих духовных законов. Поэтому говорю: в размере желания вашего получить, принесите устремление огненное. Время жатвы приближается. Жатвы великий планетный, когда каждый дух будет иметь перед собой возможности небывалые, и ныне время жатвы приходит, и проснувшиеся уже пожинают. Явите же время достаточное для обращения и для получения. Явите вы, которые видите и слышите